Глава первая. Наши дни. Лавалетта, Мальта. Адель Леруа сидела напротив главного редактора с блокнотом в руках. Она старалась расслабиться, хотя от волнения это получалось плохо. Ее ждет работа, работа, за которую она схватится крепкой хваткой и не отпустит. Она докажет, на что способна, предоставит им самую невероятную статью, после которой ее возьмут в штат сотрудников самого престижного журнала Мальты, Мдина. Она устала бы тенью и писать лишь редкие заметки, за которые платили копейки, а потом стирали ее имя под статьей. А если не стирали, значит, его никто не замечал. Кому нужно имя автора статьи про мотыльков? Хотелось бы настоящего репортажа, профессионального, интересного, который заставит читателей наконец обратить внимание на журналиста. Адель Сильвана Табони выпрямилась на своем месте и стала выглядеть еще крупнее. В офисе ее прозвали большой босс. Эта женщина даст фору любому мужику. Она превосходила своих конкурентов, выискивая самые интересные новости. Правда, ценой этому были нервы и слезы собственных сотрудников. Адель готова даже на слезы. У меня выискалось для тебя очень интересное задание. Пора показать, на что ты способна. Твои заметки в рубрике Необычное в обычном читателям нравится, но писать четыре года об одном и том же скучно, ты не находишь? Об этом Адель думала постоянно, но молчала все четыре года. Есть категория людей, которые приходят на новое место и сразу идут по головам, показывая себя профессионалом своего дела. Им без разницы, что о них подумают другие сотрудники. Главное, у таких людей своя карьера. Нет, Адель не такая. Она молча писала статьи про цветовую гамму камней, но ждала своего часа, затаившись, как львица. Она сделает прыжок только после того, как ей дадут на это добро. Я согласна на любую работу. Девушка пальцами провела по волосам орехового цвета и опять схватила из за блокноты ручку. Она готова к любому заданию, если она ее повысит в должности, то готова даже окунуться с аквалангом в море. Я решила пригласить тебя сюда и дать задание. Ты не хочешь спросить, почему тебя? Сильвана поправила очки в красивой тонкой оправе, не отрывая взгляда от Адель, так и внула, боясь и взгляд на блокнот. А так хотелось убежать от этих холодных глаз. Потому что я понимаю, что надо расти в этой жизни, и я даю тебе этот шанс. В моем офисе полно журналистов, но еще больше внештатных, которые работают из дома, как ты. В общем, я дала задание и шанс каждому. Кто справится, того я возьму к себе в отдел на полную ставку. Но у всех разные статьи, и только по сложности они едины. И что выпало мне? Адель уже не терпелась услышать задание и бежать его выполнять. Она напишет статью на любую тему. За четыре года она была в каждом уголке Мальты и даже сама делала фотоотчет. Она и журналист, она и фотограф. Конечно, голос Эльвины был сдержан. Она говорила спокойно и уверенно. Ей позавидовали бы многие. Сама Адель более эмоциональна, что в жизни журналиста большой минус. Ей еще придется учиться писать беспристрастно. Хотя эмоциональные статьи чаще любят читатели. Конечно, ты в курсе авиакатастрофы, которая произошла год назад. Когда загорелся самолет? сложно найти хоть одного человека на Мальте, который бы в тот момент не сидел у экранов телевизора в ужасе и слезах. Самолет рейса Мальта-Катания загорелся прямо на взлетной полосе. Он так и не поднялся в небо. Да, где погибли 10 человек. Это большая трагедия для нашей страны в целом, ведь 9 из них были коренными жителями Мальты. Про тот случай писали все газеты, журналисты снимали репортажи прямо на фоне сгоревшего лайнера. Сейчас по коже Одель пробежал холодок, и она нервно сглотнула. Она читала заметки про ту катастрофу, также сидела у телевизора, а в местных кафе слушала разговоры граждан. То страшное время она не забудет никогда, потому что воображение рисовало картины смерти в пожаре и становилось трудно дышать. Самолет — единственный вид транспорта, на который она никогда не сядет. Адель никогда не летала, не ощущала что такое полет, и желания на это у нее не было. А та катастрофа поставила жирную точку в отношении авиаперевозок. Что сейчас задумала Сильвана? Адель уже не нравился ход ее мыслей. Прошел почти год. Надо напомнить людям о той катастрофе. Тем более скоро уже должны быть оглашены причины пожара на борту. Техническая неисправность или ошибка пилотов? Мне надо, чтобы ты нашла капитана того рейса Марка Дельбоска и взяла у него интервью со всеми деталями той трагедии. Это был бы отличный репортаж. После этих слов Адель стала знобить, даже блокнот в ее руках дрогнул. Она не сделала ни одной записи и желания что-то писать уже не было. Зато сердце стало лихорадочно отбивать темп, а дыхание участилось. Ей показалось, что даже давление стало выше, потому что голову словно сдавило в тиски. Но это всего лишь интервью у пилота, сложное интервью, потому что Марко Дельбоско так и не прокомментировал ни минуты той катастрофы, зато получил народное звание героя. Он вытащил из горящего самолета несколько человек, но все же 10 смертей пали на его душу. Как потом писали в СМИ, он попал в больницу с тяжелейшим отравлением угарным газом. И где мне его искать? Ее голос дрожал. Она уже представила эту встречу. Капитан Дельбоска пошлет ее подальше, только узнав, что она журналист. Она слышала, что он захлопывал перед ними двери. Марко недоступен, необщитителен и угрюм. По моим данным, он все так же летает этой авиакомпанией, живет на Сицилии в Катании. Он никому не дает интервью. Это сложное задание, Адель. Но если ты выполнишь его, и твоя статья выйдет в нашем журнале, то успех я тебе обещаю. Адель выдохнула, представив, сколько сейчас возле его дома журналистов, ведь скоро годовщина. Но пугало не то, что он пошлет ее подальше, и в итоге у нее ничего не получится. Ее пугала сама мысль расследовать ту катастрофу. Она ненавидела все, что касалось полетов, хоть и никогда не летала. Форма пилотов тоже приводила ее в ступор. Она могла упасть в обморок от одного вида Марка Дельбоска. Но сейчас она не подаст вида перед главным редактором. Она кивнет, соглашаясь на эту сделку и выйти отсюда, а потом подумает, что можно сделать. минуя самолёты и летный состав. Она могла позвонить ему, хотя он не станет с ней разговаривать. Что за герой, если даже двух слов сказать не может? Я согласна. Адель попыталась сказать это твердо, не совсем уверенная, что это получилось именно так. Но Сильвана улыбнулась, значит, получилось. Отлично, у тебя есть месяц. К годовщине трагедии статья должна быть у меня на столе, и желательно с шокирующим текстом. «Сделай это, Адель!» Девушка вышла из кабинета главного редактора на ватных ногах. Она уже мысленно задала вопросы Марка и мысленно получила на них ответы. В идеале он согласился бы встретиться где-нибудь в кафе и поведать ей все с начала и до самого конца. Она бы даже выслушала и записала твердой рукой, пытаясь не думать о том, что это было на самом деле. Нет, она никогда не полетит на самолетах. Она в них просто не верит. Не верит в то, у чего нет опоры. И доверять свою жизнь незнакомым людям. Те десять человек доверились, и что? Сгорели заживо. Возможно, Марка спас нескольких людей, но он не смог спасти тех десятерых. Однажды она может оказаться среди них. Ну что? К ней подбежала Эмитей, девушка с соломенными волосами, рыжими ресницами и подкусым солнца на лице в виде веснушек. Адель училась с ней на факультете журналистики. Эми стала ей лучшей подругой. Только Эми взяли в офис редакции Мдина официально и сразу А Адель так и осталась в стороне. Даже лучшие отметки не помогли. Но зато Эми помогли связи отца. Он работал в полиции, что было очень выгодно Сильване. У Адель в полиции не работал никто. Но эта несправедливость не разрушила дружбу между девушками. Эми была отличной подругой, и она не виновата в том, что ее отец решил ее судьбу за нее. Дала мне время написать статью, но я не уверена, что смогу это сделать. Ты сможешь всё, махнула рукой Эми. Нет такой темы, которую ты не осилишь. Но эта тема была, и Адель это немного приводила в замешательство. Пришлось рассказать теме все с самого начала, про катастрофу Марка Дельбоска и свою роль в жизни авиации. "Я ненавижу самолеты!» Эми аж присела на стул, ставившись на подругу. С минуту подумала и произнесла: "Так, без паники. Во-первых, летать тебя никто не заставляет. А во-вторых, экспертные выводы от тебя никто не ждет. Твое дело просто задать вопросы пилоту". Пусть отвечает. Включи диктофон, чтобы было быстрее. Он не разговорчив. С чего ты взяла, удивилась Эми? Ты еще не пробовала с ним разговаривать. Я об этом слышала, вернее, нет, Адель нервно смахнула прядь волос за ухо. Я сделала сама такой вывод на основе того, что читала в газетах и видела по телевизору. Там так сказали? Нет, но он ничего не сказал, ни слова. Может, ему запретили говорить, удивилась Эми и развернулась к компьютеру, набирая что-то на клавиатуре. Сейчас посмотрим, кто такой Марко Дельбоско. От Гугла не скрыться. Она нажимала вкладки и бегло читала, таким образом пропуская всю информацию про авиакатастрофу. А, вот, закричала она. Вот он, Марко Дельбоско, тот самый, который стал героем сразу после катастрофы. Красавец, я тебе даже завидую. Адель поставила стул рядом с Эми и села, уставившись на экран. На неё смотрел пилот, которого атаковали репортеры после очередного рейса. Марка она уже видела не раз, но ее не интересовала внешность. Одна его форма приводила в жесткий транс. Что движет людьми, когда они идут работать в авиацию? Адель смотрела на все глазами журналиста, пыталась увидеть хоть одно интервью, но их не было. Марка не давал интервью. Здесь записана лишь информация про него: где учился, сколько налетал часов до трагедии. Ему, кстати, на тот период было 32 года. Катастрофа расписана глазами журналистов. Что-то взорвалось и самолет загорелся. Сгорел за считанные минуты. Эми смотрела в монитор и поморщилась. Комиссия расследует это дело, но пока есть лишь предварительное заключение техническая неисправность. Нечто попало в бак с топливом и произошло возгорание. Специалисты тоже пока не комментируют, все ждут официальное заключение. Но Марко дель был награжден званием героя за то, что вышел в салон и помогал тем, кто уже не в силах был идти сам. Задымление в салоне было настолько сильным, что он сам терял сознание, но приходил в себя, хватал людей спускал их по надувному трапу. Кстати, один такой спасенный был уже мертв. Эми закрыла вкладки и повернулась к Адель. Он пережил ад. И удивительно, что ему не приписали все десять смертей. Не Неумолимо, что он молчалив. Каждое его слово может быть расценено против него. А может, он знает, что виноват? Это запутанное дело, сложное для Адель. Она ничего не понимала в авиации, в работе пилотов, но ради места в редакции Мдина у нее еще есть время все изучить. Где мне его найти? Эми опять взглянула в компьютер, нажимая кнопки на клавиатуре. Пишет, что он по-прежнему летает в Sicily Airways. А значит, в Катании. Адель почувствовала тошноту, потом ее зазнобило. Как ей туда добраться? Нет, только не самолетом. Она поплывет на пароме, как в детстве. Она ехала на машине домой и в уме составляла список вопросов и дел. И первое дело было важным позвонить в Sicily Airways и спросить про Марка дель Боско. Возможно, он все еще летает на Мальту, а это отличный шанс поймать его прямо здесь и плыть никуда не надо. Она так и сделает, вот только доберется до дома. А дома её ждал аппетитный запах, который исходил из кухни. Что у нас здесь? У нас на ужин стофат аль Вылетела с кухни с половиком в руках Элис. Старшая сестра после разрыва со своим бойфрендом переехала в квартиру, где жила Адель. Она решила закормить Адель до полусмерти разными блюдами, чему девушка была рада и не рада одновременно. Не хотелось пополнеть, а со времен разрыва Элис с Рикардо или наоборот, это он провалился их отношения. Младшая сестра уже прибавила пару килограммов. И что мы отмечаем? «Еще один день моей тоскливой жизни. Нахмурилась Элис и тут же скрылась в кухне. Раздевайся и проходи. Кролик ждать не будет. Адель боялась спросить, если не ее, то кого еще ждет этот самый кролик. Но вслух не озвучила. В последнее время сестра плохо понимала юмор, а тему ублюдка Рикардо лучше не начинать, иначе понадобится гора носовых платков. Элис и так тяжело восстанавливается. После того, как она отдала лучшие 10 лет своей жизни этому мужчине, он решил ее поменять на более молодую пассию. А ведь почти планировали свадьбу. В свои 30 лет Элис осталась одна. Адель прошла на кухню и села за стол в ожидании вина и ужина. Один плюс все же был, она перестала готовить сама. Последние годы, пока она гонялась по острову за необычными обычностями, готовить было некогда. Давай лучше отпразднуем мое новое дело. Адель даже улыбнулась, гордо произнеся эти слова. Мне дали интересное задание написать статью. Элис от удивления забыла про кролика и уселась напротив сестры. Они были мало похожи между собой. Адель имела слегка миндалевидные глаза, которые ничуть не портили, а их цвет, излучающий тепло, было сложно определить. Иногда казалось, что цвет глаз зависит от ее настроения. В состоянии спокойствия они приобретали более голубой оттенок с нотками зелени и зеленели полностью, когда она злилась. Глаза Элис были серыми. Она унаследовала их от матери, а волосы передал ей отец, каштановые. Когда у Одели были цвета ореха с медовым отливом. Две совершенно разные по внешности, но такие родные сестры. Я вся во внимании. Адей рассказала ей все, а за рассказом откупорила бутылку красного сухого вина, разлила по фужерам и подняла свой. В сил мне и терпение. Ошарашенная Элис забыла про кролика, но успела сделать глоток, прежде чем вскрикнуть и бежать к плите. "Ты сейчас напомнила мне о той трагедии", выдохнула она. "Там же пострадал мой одноклассник. Ему повезло, он выжил". "Да, я знаю". Адаль помнила, как сестра переживала эту трагедию, сидев сутками у экрана телевизора. Она плакала, думая о чужих людях и не заметила, как Рикардо ей изменил, хотя это началось еще раньше. Но тебе придется лететь в Катанию, наконец хоть полетаешь. Никогда, тут же вставила Адель. Я не полечу, поплыву на пароме. Тоже верно, а то еще и с твоим самолетом что-нибудь случится. Адель взяла в рот ароматный кусок кролика и простонала. Может и к лучшему, что Рикардо оказался ублюдком. Теперь она наслаждается с трепнёй сестрой. Попробую позвонить в авиакомпанию Sicily Airways насчет графика работы Марко Дельбоска. Но понимаю, что они мне ничего не скажут, произнесла Адель, проглотив крольчатину. И все же она попробует это сделать. "Подожди", вскрикнула Элис и подскочила со стула. Она схватила мобильный телефон и стала рыться в списке номеров. "Я знаю одного человека, он часто заходит в бар, где я работаю, и он представитель Sicily Airways на Мальте". Вот это новость. Дыхание Адели остановилось. Она слушала, как сестра разговаривала с тем человеком и молилась. Минут через пять...» Пока они молча ожидали его обратного звонка с информацией, телефон зазвонил. Элис тут же нажала на входящий и кивала, пока абонент говорил. Потом она посмотрела на время и указала на часы сестре. Адель ничего не поняла, но сердце забилось чаще. Рейс Сицли Sicily Airways 385, Катание мальта прилетит через час. Элис даже повысила голос от волнения, и кажется, Марка Дельбоск летит прямо в твои руки.